то он совершит грех. По всей видимости, первоначально ярлык был написан по-монгольски и сразу же переведен на русский язык. Следует вспомнить, что согласно плана Карпини в канцелярии Бату были русские переводчики и песцы, и наследники Бату, должно быть, нанимали определенное количество русских секретарей. Можно также предположить, что текст ярлыка был составлен совместно с Менгу Тимуром или его главным монгольским секретарем и епископом Сарая Митрофаном, представлявшим русское духовенство. А если так, то моральная санкция против неискренней молитвы должно быть была сформулирована этим епископом. Благодаря этому ярлыку, а также ряду подобных ему, выпущенных наследниками Менгу Тимура, русское духовенство и люди, находившиеся под его юрисдикцией, составляли привилегированную группу, и таким образом была заложена основа церковного богатства. Выпустив этот ярлык, Менгу Тимур следовал традициям Чингисхана и практике наследников Чингиса в Китае, так же, как и другие местные монгольские ханы. С этой точки зрения его ярлык соответствовал основным идеям монгольского правления и был в принципе закономерным. В то же время он явился удачным внешнеполитическим шагом, поскольку обеспечивал, по крайней мере, до определенной степени лояльность по отношению к хану наиболее образованной социальной группы на Руси, которая пользовалась большим авторитетом среди народа. Благодаря ярлыку можно было ожидать, что русский дух сопротивления хану будет существенно ослаблен. Из-за политики лояльности князей по отношению к хану, утвердившейся в Восточной Руси благодаря Александру Невскому и крушение сопротивления западно-русских князей во время правления Берке, задача сдерживания русских князей не представляла для Менгу-Тимура особых сложностей. После смерти Александра Невского разрешение занять Владимирский стол было дано Ханом Берке, брату Александра, князю Ярославу Тверскому. Ярослав II, великий князь Владимирский, 1263-1272 годы. Его власть подтвердил Менгу Тимур, преемником Ярослава стал его брат, князь Василий Костромской, великий князь Владимирский, 1272-1276 годы. После его смерти не осталось больше сыновей Ярослава I, и Менгу Тимур предоставил Владимирский стол старшему из здравствующих сыновей Александра Невского, князю Дмитрию Переяславскому. Новая тенденция в политической организации на Руси стала заметна после восхождения Ярослава II на Владимирский стол. Каждый из братьев Александра Невского, а затем каждый из его сыновей, титулованных великими князьями Владимирскими, Предпочитал оставаться в своих собственных уделах, наезжая во Владимир только ради коротких визитов, чтобы быстро решить те государственные дела, которые требовали их присутствия. Это свидетельствует о временной победе удельного принципа над национально-государственным. Следует вспомнить, что наследование киевского стола по праву старшинства было поколеблена уже в конце XII века, когда галицкое княжество в Западной Руси и Суздальское, позднее Великое княжество Владимирское в Восточной Руси, каждая под властью собственной княжеской ветви обрели фактическую независимость от Киева. Более того, в местных княжествах младшие члены княжеского дома держались за свои уделы, и каждый из них стремился сделать свой удел Собственным наследным княжеством. С другой стороны, старший князь в любом из региональных государств старался установить свою верховную власть в княжестве и не считал местные уделы раз и навсегда утвержденными.